Но зачем же печатать такое в газете, для многих читателей которой и колбаса собачья радость, лакомство? Во всем этом, по зрелом размышлении, я усмотрел не заботу о престиже власти, а нечто прямо противоположное.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 Вот кто мог бы мне помочь. Нужно протелефонировать в Эрмитаж. Стал соображать я и измененным голосом, хорошо бы женским, подозвать мадемуазель Деклик. В эту самую минуту аппарат вдруг очнулся и отчаянно зазвонил. Ну, слава богу! Значит, Фондорин все же не такой невежа, как я вообразил. Нас просто разъединили. Я нарочно заговорил первым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 Это было просто замечательно, что она протелефонировала мне сама. — К кому вы обращались? — спросила Эмилия, переходя на французский. — К Фондорину, — пробормотал я. — Какой монах? Причем здесь Сомов? — Я как раз звоню из его, то есть э, бывшей вашей комнаты. Сомов куда-то запропастился. Никто не знает, где он. Но это неважно. Кар убит. Да — Да-да, я знаю. —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 Я ему толкую про лорда Бенвила, а он не верит. Говорит, что у меня от потрясений психическое расстройство. Представляете? Он вообразил, будто Фрейби и есть доктор Линд. Я хочу спросить у вас с Растом Совета. Может быть, мне предпринять еще одну попытку объяснить Корновичу, что Фрейби всего лишь мелкая фигура? «Или, может быть, сказать про то, что вы нашли похищенные драгоценности императрицы».